Глава сорок Что у тебя внутри? Саш, ты помнишь, как оно было с Денисом? Едва слышно интересуюсь я, касаясь его щеки. Я понимаю, о чем ты меня спрашиваешь. Он вздыхает. Но сейчас я помню только хорошее. И я тоже помню только хорошее, киваю. Но ведь было тяжело, особенно тебе. Я сейчас не в упрек, Саша, а к тому, что за нашими светлыми воспоминаниями Кроется раздражение, усталость и недовольство друг другом. Сегодняшний итог — это результат нашего брака после рождения Дениса. А теперь у нас будет два ребёнка. Саш, я такой человек, что мне всегда было легче самой справляться с трудностями и переть танком к цели. Ева, дай мне договорить, Саш. Мне каждое слово даётся сложно, и я бы предпочла сейчас разрыдаться, покричать и выгнать тебя, предварительно избив швабры, которую я вчера купила. Хорошая такая швабра, хваткая и тяжелая. Закрываю глаза. Я тебе доверилась. Я решила строить с тобой семью и увидела в тебе полноправного партнера. Не просто мужика, чтобы он был рядом для красивой картинки, а партнера, который возьмет на себя половину обязанностей, которые впоследствии раскрылись бы теплой благодарностью наших детей». И если я сейчас решу с тобой вновь сойтись, то... то мне опять придется довериться. А это невероятно сложно при исходных данных. Саша садится и в тревоге всматривается в мое лицо. Ты меня кинул, Саша, слабо улыбаюсь. Если бы твой партнер по бизнесу кинул тебя, то как бы ты рассматривал после всего его возвращение в твои проекты? Семья — не бизнес. Верно. Семья — это куда серьезнее. Убираю локон за ухо. И доверие в ней куда глубже. И самое забавное, никто не может мне гарантировать, что доверие оправдается. Твоя измена кинула тень на всех мужчин, в том числе и на моего отца, понимаешь? Твоя Аня — это не про то, что сунул-вынул и побежал дальше по своей жизни. И тебе придется оправдывать не только мое доверие. Ты изменил не только мне, а многим людям моей маме, моему папе, нашему сыну и даже моей помощнице Кате, которая сейчас боится мне в глаза смотреть и подумывает уволиться, потому что решила, что она отчасти виновата, что мы развелись, а я теперь бледной тенью шатаюсь. И сколько еще людей недоумевает, почему мы развелись. Не просто так говорят, что семья — это ячейка общества. Наши с тобой отношения касаются не только нас, Саша. Прижимаю латонь к лбу и продолжаю. Ладно упустим из внимания других людей. Но моих родителей не выбросишь из песни нашей жизни. Ты понимаешь, что тебя ждет? Серьезно смотрю в глаза Саши. Ты до этого был приличным семьянином в глазах моих родителей. А теперь они знают, что это не так. Беспокойство за дочь, которую ты, возможно, опять обидишь, злость и недоверие останется с ними» и ты будешь чувствовать это напряжение, замечать взгляды, и в разговорах, и в вопросах будешь улавливать подозрения. Я могу допустить, что ты больше не повторишь своих ошибок, однако выдержишь ли ты это давление в семье? Ты будешь стараться, а от тебя будут ждать подвоха. Особенно моя мама. Она даже отца начала уже тиранить. Я не думаю, что твой отец изменял твоей маме. А ты уверен? Поддаюсь к Саше с улыбкой а он вздыхает, о том и речь, Саша, что мы сейчас сидим и никому не верим. Теперь и моему отцу придется доказывать, что он не верблюд. Моя мама, вероятно, сейчас сидит, вспоминает все его командировки, задержки на работе и записывает в блокнот, чтобы устроить допрос с пристрастием. Ведь если ее замечательный и идеальный зять пошел налево, то ее мужу тоже есть что скрывать. Вот так, Саша, ты подставил моего отца откидываюсь и скрещиваю руки на груди буду верить и надеяться что у папы хватит мудрости и терпения выдержать напор мамы не хватало мне еще развода родителей сейчас я не хотел подставлять павла обескураженно шепчет саша понимаю но ты будто не знаешь мою маму павел сможет ее убедить тихо отвечает саша мой папа тоже умеет психовать усмехаюсь и никто не любит когда на него вываливают беспочвенные подозрения наверное мне стоит готовиться к сломанным ребрам неловко улыбается и мой папа имеет полное право на это я и не спорю нерешительно касается плеча и ева я понимаю что предал доверие всей нашей семьи и не только семьи мой главбух со мной сквозь зубы разговаривает а ее муж юра начальник охраны мрачный ходит и к ней шепотом обращается вероятно его тоже теперь подозревают в изменах он же тебя прикрывал Да не был он в курсе. Саша устала откидывается на спинку. Это все лишь стечение обстоятельств. А был бы в курсе, то прикрывал, пожимая плечами. Ты уборщице премию дал? Охранникам. Саша стягивает галстук. Они все убрали. И молчат. С недоверием смотрю на него. В глаза не смотрит. Невесело хмыкает, но молчат. И как она тебе? Подумывал уехать в тайгу. Саша с тихим отчаянием смеется стать отшельником, отрастить бороду и сменить имя. Но я каждый день в 9.00 вхожу в двери и шествую мимо молчаливой охраны. Каждый, мотива день. И ведь вышагиваешь, наверное, с мордой кирпичом? Главное, что внутри. А что внутри? Презрение к себе. Едва слышно отвечает и медленно выдыхает. Это мой личный круг ада. И не только для тебя. Тихо посмеиваюсь. Ты про охранников подумал? почему они не уволятся зарплата высокая переведи их с этой же зарплатой в другой филиал хмурюсь и может к главному офису вообще переехать может быть задумчиво отвечает саша но но если тебе нравится проходить каждый день свой личный круг ада утром и вечером то продолжай я встаю та ева на крыше хотела бы чтобы ты страдал и страдал а ева сейчас поднимает взгляд а сейчас Я желает салата и сельдерея, шагаю в столовую. Заправка и сока апельсина, оливкового масла и каперсов. Я на него плотно подсела в последние дни.